Размышление, эпизод 4. Наконец-то мы в Восточной Европе. Польские пограничники проверили наши паспорта, и мы тронулись дальше, Вавилон, к которому мы стремимся все ближе и ближе. Скоро мы будем там, и сам царь Вавилонский окажется перед нашими взорами. Интересно, как он будет смотреть нам в глаза? Какие слова найдет, чтобы оправдаться за все страдания, принесенные другим народам? Или он думает, что мы забыли о войнах, которые вела его страна, о страданиях невинных людей, которые оказались случайными заложниками многочисленных конфликтов. После смерти Темелиса Дронга внешне не изменился, он даже умудрился напиться в ресторане с этим грузином, чтобы продемонстрировать нам свое презрение, как будто его ничто не волнует. Правда, я видел, как он ходит по вагону и выспрашивает каждого о случившемся. Он все еще надеется на свои аналитические способности. Он и не подозревает, что все уже кончено, что ему вообще лучше сойти с этого поезда, никаких шансов у него нет. И я об этом знаю лучше других. Иногда я наблюдаю за ним, пытаясь понять природу его характера. Конечно, он немного позер. Человек не может всегда выглядеть таким образом, словно он торопится на собственный юбилей. За месяц, который мы провели вместе, я ни разу не видел его небритом или в измятой рубашке. Такое ощущение, что он демонстративно ходит в отглаженных брюках и начищенных ботинках, показывая пример всем остальным. Должен признать, что он обладает некоторыми познаниями. Я слышал его рассуждения о литературе, философии. Наверное, он нахватался этих знаний в своих поездках, ведь он много путешествует или действительно много читает. Я однажды видел, как он читает. Одну газетную страницу просто пробегает глазами сверху вниз, не по горизонтали, как все остальные, и не каждую строчку. Он словно фотографирует границы. Он словно фотографирует страницы. Как такое возможно, я не понимаю, но он это делает. И, конечно, его парфюм этот вызывающий запах френгейта, который шлейфом тянется за ним. Мне кажется, он делает это нарочно, как хищник, помечающий своим запахом собственную территорию. Он ходит по вагонам, разговаривает почти с каждым встречным и внимательно наблюдает. Я вижу, как он наблюдает. Он не теряет надежды найти человека, который его так ненавидит, но он все равно ничего не узнает. А я, в который раз вспоминаю древнее проклятие, появившееся перед царем Вавилонским Валтасаром, Много сотен лет назад надменный царь не поверил в пророчество. Надеюсь, что мне поверят больше. Я убежден, что смогу сказать все, что должен сказать, и сделать все, что должен сделать. Наверное, Дронго пытается меня вычислить. Он уже понял, что меня нет среди литовцев и грузин, но как меня найти это для него загадка. И надеюсь, что он ее не разрешит до самой Москвы.